покорение Северного полюса, которого не было. Случаев мошенничества географическая наука знает немало. Одной из таких мистификаций стала история Ричарда Берда, американского авиатора и полярного исследователя, первым в истории пролетевшего над Северным полюсом в 1926 году и над Южным в 1929 году. Берд был настолько популярной личностью, что стал контр флота США. Его именем были названы Американская Антарктическая научная станция и Американский национальный центр полярных исследований. И вдруг, спустя 70 лет, выяснилось, что первое достижение Берда, сделавшее его знаменитостью и национальным героем, было ничем иным, как мистификацией и даже попросту мошенничеством. Восхождение на Олимп слава началось для Берда в 1926 году, когда он с Флойдом Беннетом обнаружил с воздуха северный полюс и смог снять его на пленку. Тогда за право быть первыми над полюсом боролись несколько известных полярников, главной фигурой среди которых был Руал Амундсен. Однако норвежец Амундсен полагал, что не все еще готово к сложной и опасной экспедиции. Он не стал спешить и опоздал всего на несколько дней. 10 апреля 1926 года из Рима стартовал дирижабль Норге, разработанный итальянским майором Нобеле. 7 мая дирижабль прибыл в кингс Кингсбей, где находились Руал Амунсен и его партнер, американский бизнесмен Линкольн Элсуорт. Были там и Берт с Беннетом, у которых был трехмоторный моноплан Фоккер. Берт писал, 9 мая 1926 года в 9.02 по Гринвичу мы определили координаты и выяснили, что находимся над полюсом. Мечта моей жизни сбылась. Вечером 9 мая 1926 года в четверть шестого Фокер Берда и Беннета опустился на лед фьорда перед Кингсбэем. Первыми их поздравили Амундсен и Элсуорт. Вскоре сенсационные сообщения облетело весь мир. В США особенно гордились тем, что слава была отобрана у норвежцев и итальянцев. Берт и Беннет были награждены медалью Конгресса и золотой медалью Национального географического общества США. Впоследствии, 16 апреля 1927 года, Беннет пострадал при испытании самолета «Америка», на котором они с Бердом собирались совершить перелет из Нью-Йорка в Париж когда Беннету удалось вылечиться, они планировали полет к Южному полюсу. Однако, спасая двух немецких летчиков, оказавшихся на острове Гринли в заливе Святого Лаврентия, Беннет заболел воспалением легких и скончался в Квебеке 25 апреля 1928 года, оставив Ричарду Берду всю мировую славу. Но в 1996 году, Мир облетела новая сенсация. При исследовании полетного дневника Берда были обнаружены следы подчисток. Исследователь сфальсифицировал часть данных о полете в официальном отчете, сделанном для Американского географического общества. Выяснилось, что Берт и Беннет никак не могли уложиться за 15 часов полетного времени. Они просто не долетели до полюса и повернули назад. Их путь туда и обратно составил 2500 километров, при скорости около 140 км в час это было физически невозможно. Норвежский исследователь Берн Бауфан, друживший с Беннетом, вычислил, что полярники могли долететь лишь до 88 градуса 15,5 секунды Северной широты. Когда он сказал об этом Беннету, тот ответил А мы там и не были. Позднее обстоятельства этого обмана стали ясны. Едва вылетев, они оба заметили утечку масла. Тогда и было принято решение вернуться на Шпицберген. Но после устранения неполадок Берт предложил покружить над ледяной пустошью и сделать снимки. 14 часов они фотографировали ледяную землю, которая потом стала изображением полюса. Никто не заподозрил обмана ведь ледяная пустыня повсюду одинакова. В этой истории поражает распределение прижизненной справедливости. Великий Руал Амунсон погиб, пытаясь спасти экспедицию Нобеля. Флойд Беннет тоже пострадал, спасая немецких летчиков. И рано умер от переохлаждения. А Ричард Берт всего лишь соврал, но стал национальным героем Америки. Став контр американского флота, он благополучно дожил до 1957 года и умер в возрасте 68 лет, окруженный почетом и славой.